Глава 4. В Твери Володи не посчастливилось. Чтобы разжечь догорающее восстание и остановить Семёновский полк, он решил взорвать полотно железной дороги. Но он не нашёл динамита и сам, не зная зачем, вернулся в Москву. Дружина была разгромлена, последняя баррикада расстреляна. На Кудринской площади у Костров дымились обугленные столбы. Развороченные заборы, бочонки, доски, оконные рамы жалкое наследие бессиленного восстания. Пресня была занята войсками, в Грузинах погромыхивали орудия, и у Страстного монастыря дворники показывали купцам следы винтовочных пуль. Понимая, что сражение проиграно, Володя в тот же день вечером выехал в Петербург. Московская неудача возмутила его, Он видел причину её в молодошии. Он негодовал, что Залкинт пожалел денег, что Арсений Иванович не дал патронов, что доктор Берг не соорганизовал партийных дружин. Он винил комитет в позорном бездействии, партию в небрежении. Он искренне верил, что рабочие могли владеть Петербургом, но что товарищи испугались. он думал, что если бы нашлось всего 5 кг динамита, Москва была бы в руках Серёжи. Он думал, что распоряжаясь ни Арсений Иванович, ни доктор Берг, ни Вера Андреевна, а другие дальновидные и отважные люди, судьба России бы изменилась. Он не понимал да и не мог бы понять, что не от их сознательной воли зависел успех восстания, и что каждый член партии был по-своему прав. прав был Пронька, умирая на баррикадах, прав был Ваня, бросая бомбу, прав был Берг, радея о комитете, прав был Болотов, защищая Москву. Каждый делал именно то, что мог и должен был делать по мере своих дарованных ему сил. И если слабых сил не хватило, если восстание было раздавлено, то ни отдельные люди, ни Болотов, ни Берг и ни Арсений Иванович были тому виною. Но Володя не видел этого. Возмущённый горьким поражением, убеждённый, что виновен в нём комитет, озлобленный на прастную жертву, он горько каялся в легковерии. Он не поехал на съезд. Партийные съезды, конференции и советы казались ему пустой забавой, болтовнёй досужих интеллигентов. Он давно решил все вопросы. Он думал, что говорить уже не о чем, решать более нечего, колебаться нельзя и что нужно мстить, а не трепать языком. И он думал еще, что в революции нет заповедей, что террор не есть преступление, и что один человек неизбежно властен над жизнью другого, как он в Володи властен над своей дружиной. И так же, как Болотов, он тяжко чувствовал свое одиночество. Трусы Жалкие трусы, злобно сквозь зубы твердил он себе, шагая по Измайловскому проспекту. С моря дул свежий ветер, моросил мокрая пыль, таял жидкий заплаканный снег. В дождевом, неверном тумане тонула медная колонна Победы. Был четвёртый час дня, но уже мутно маячили электрические огни. Володя спрятав в поднятый воротник кудрявую чёрную как у жука голову, быстро шёл по скользкому тротуару. В пятой роте, в устроенной им конспиративной квартире, жила Ольга, его товарищ и друг, и чем ближе он подходил к пятой роте, тем спокойнее становились мысли. Он думал теперь о Ольге, о её лукавых глазах, о том, что сейчас через 10 минут он услышит дружеский голос и сожмёт любимую руку. Он приехал в Петербург для Сережи, для Вани и Константина. Но почему он прямо с вокзала не пошел на партийную явку, он бы не мог объяснить. И если бы кто-нибудь заподозрил, что им владеет любовь, он бы недоверчиво засмеялся. Он нашел знакомый хмурый пятиэтажный дом и, миновав грязный двор, поднялся по лестнице. Ольга высокая, Гладко причёсанная в простом чёрном платье женщина сама открыла ему. И хотя они не виделись целый месяц, и целый месяц она ожидала и плакала и боялась за его жизнь, они встретились так, точно расстались вчера. Володя, громадный, широкоплечий, нездоровый, и не снимая пальто, сел на диван. Ольга. Что? Ольга. Что, милый? Ольга, что же делать теперь? Она потупилась. Он в нетерпении пожал плечами. Что ты думаешь, Ольга? Что я думаю? Да? Ах, боже мой, не тяни. Её круглое, почти бабье лицо стало вдруг холодным и некрасивым. Володя, я тебе вот что скажу. Ты спрашиваешь, что делать? Не знаю, что делать. Ну, слушай, есть люди. Их огромное большинство. Они ничего не могут, ничего не смеют, ничего не понимают. А нет неудач приходят в отчаяние. Слабые дети. Ну. Ну а есть и другие. Она неожиданно наклонилась к нему и упругим, почти кошачьим движением обняла его шею. Слушай, Володя, скажи, есть ли человек, решился на всё? Если он всё перенёс, всё понял, всё пережил, если он заглянул в самый низ, в чёрную бездну, в жуткую-жуткую тьму, если ему не сделалось страшно, если он взглянул и у него не кружится голова, скажи, как ты думаешь? Он такой, как и все? Он слабый ребёнок или может быть, у него есть власть над людьми? Власть над жизнью и смертью? Володя с недоумением, не понимая, о чем она говорит, посмотрел на нее. Она мягко всей грудью прижалась к нему, и ее глаза лукавые и серые стали желанно и непривычно близки. Он стесненно вздохнул.